Глава 8. Сбежавшая принцесса. Девочкой я жила в фантазиях, в которых давала свадебные клятвы в садах Вороного пика. Столы ломились от медовых тортов, глинтвейнов, крепкого эля и запеченных фазанов со специями. И всех этих кушаний было слишком много. В этой мечте я надевала платье из заморского шелка с узорчатой вышивкой морским жемчугом. Мой жених был красивым, сильным воином, за какого мечтала выйти каждая девушка, и весь Меланстрат завидовал мне и моей свадьбе. Сказка. Свадьба младшей Квины ни за что не стала бы грандиознее, чем свадьба Руны. Не было бы там никакого воина. У алтаря меня ждал бы благочестивый дворянин, и мы обменялись бы клятвами, вступая в союз без любви — чтобы терзать друг друга во благо королевского дома Тимора. Чувства не имели значения. От меня ждали бы покорности, и мне пришлось бы смотреть в сторону, пока мой муж брал новых супруг, посещал бордели и любил всех, кроме меня. Но на что было бы жаловаться? Я жила бы в обширном поместье, имела бы собственные земли, посещала бы пышные приемы и утопала бы в драгоценностях. В королевском длинном доме, приютившемся в Раскиге без единой жемчужины изысканных платьев, я улыбалась суетившимся в зале поварам и их блюдом вроде горьких кореньев и кабана на вертеле. Сиф и Карри заплетали мне волосы, я счищала грязь и кровь с ногтей. Шерсть моего простого платья окрасили в светло-голубой, и на этом все Никаких блестящих украшений». Вместо них в волосах у меня серебряными звездами сверкали цветы луноцвета. Запястье оббивали кованные железные браслеты в форме морских змеев и колючих лос. символ силы рода ферус. Этот день совсем не походил на мои детские фантазии. Он был грандиознее во всех отношениях: от простой еды до верности мужчины, который наконец назовет меня своей. Я сильнее потерла палец, с нетерпением ожидая начала церемонии. Вскоре после заявления Валина я обнаружила, что свадьбы во время войны сильно ускоряют формальности. Чуть больше недели спустя все было устроено, и площадь расчистили для праздника. У нас был один день, всего один день счастья, а завтра нам предстояло вернуться к этому столу, обсуждать стратегию и планировать сражения. «Это лучшее, что мы можем сделать», — сказала сив убирая руки от моих волос. «Именно это каждая невеста мечтает услышать в день своей свадьбы», — хмыкнула Кари и добавила последний цветок в длинную косу, спускающуюся по моей спине. «А что нам? Льстить и притворяться? Мы вчера мечами друг в друга тыкали. Тонкая и изысканная это не про нас», — ухмыльнулась Сиф, встречая мой взгляд в серебряном зеркале. «Ты выглядишь как королева, которая нам нужна, Элиза». Я закатила глаза и закрепила косу золотой лентой, украшенной по краю осколками сапфиров. «А Джунис?» — спросила Сив, помогая завязать последний узел. «Ага», — усмехнулась я. Ее письмо чуть не лопнуло от обиды, что мы не отложили свадьбу, чтобы она успела вернуться. «Просто удивительно!» — рассмеялась Кари. «Ее держали пленницы на этой земле, и она хочет вернуться!» «Ее пленил собственный народ и обменял сюда», — возразила Сиф. «По мне, так Восточное Королевство такое же жестокое, как и это!» «Я пообещала, что не буду просить ее возвращаться, если только в этом не будет острой необходимости», — сказала я им. И мне понравился ее подарок. Жаль, что Воронов Пик ничего не прислал. Ари и Матис позаботились о том, чтобы туда наше письмо дошло первым. Сив подмигнула, закрепляя на моих плечах мягкую накидку из лисьего меха. Её глаза заблестели, когда она взяла меня под руку и сжала мои пальцы. «Вот так. Идеально». Я притянула ее в крепкие объятия. Слезы жгли глаза. «Спасибо тебе, Сив». За то, что всегда была настоящим другом. Она уткнулась лицом в мое плечо и крепче обняла меня за талию. Она знала, что они всегда. Она была подпольщицей, которую подослали ко мне как убийцу. Но она даже не попыталась убить меня. Она защищала меня и отвоёвывала каждый наш шаг по пути, что привел нас сюда. Жаль, что Мэв здесь нет. Дрожащим голосом пробормотала сив: « «Боги, она оба болтала без куда? да?» Мы рассмеялись и отстранились друг от друга. Через мгновение моя улыбка померкла. Я тоже по ней скучаю. Кари оставила нас на время, молча убираясь в комнате, пока не раздался тяжелый стук по дверному косяку. За меховую занавеску заглянул Матис. Готовы? Сиф резко вдохнула и окинула его жарким взглядом. Матис, казалось, ничуть не возражал. И я рассмеялась, так как знала это чувство. Ты выглядишь красавцем, мой друг. Думаю, Сиф согласится. О да, она согласится, прошептала Сиф. Матис перекатился с пятки на носок. Он был одет в тонкую черную рубашку коротко и аккуратно подстриг борду, зачесал волосы назад. Даже отполировал до блеска кинжал в заплечных ножнах и клинок на поясе. И я протянула руку Матису и улыбнулась. «Сейф, тебе придется подождать, пока я с ним закончу». «Ой, идите поскорее», — цокнула она. «Иначе наш король начнет беспокоиться, что ты передумала». «Или она оттолкнет меня в сторону, чтобы загробастать себе». Прошептала я Матису. Тот сжал зубы, чтобы не рассмеяться, и повел меня через дом. Сиф и Кари держались рядом, но в коридоре суета прекратилась. Женщины и мужчины, готовившие пир, выпрямились и опустили головы. Лицо вспыхнуло. Прошло столько времени с тех пор, как ко мне относились по-королевски, что я и забыла, как ненавижу внимание. Снаружи ждала повозка, чтобы отвезти нас на площадь. По бокам ее разбросали цветы, чтобы скрыть пятна крови и грязи. Но это было лучшее, что мы могли. Никаких шикарных карет. Я бы без вопросов села и в грязную телегу. Толпы людей обступили дорожку, усыпанную лилиями, луноцветами и лепестками роз. Так нам предстояло петлять до самой площади. Матисс улыбнулся и сжал мою руку, прежде чем помочь мне сесть на переднюю скамью повозки. Кучером служил Стик. Он подмигнул, когда я прижалась к нему, чтобы освободить место для Матиса, и закрепил кожаные жгуты на двух кобылах. «Готова, Элиза?» «Да что вы все спрашиваете?» Я закрыла глаза, подставляя щеки солнцу. «Я, черт возьми, больше, чем готова! Я была готова к этому дню задолго до того, как он стал королем! Поехали уже, Стик, или я пойду пешком!» Он фыркнул и натянул вожжи. Повозка толкнулась вперед. Волна людей опустилась на колени, а затем поднялась и последовала за нами. Колёса грохотали до невозможности медленно. Моё колено подпрыгивало в нетерпении. Желудок крутило. Над нами развивались знамена с гербом ферусов и качались маленькие фонарики, свисавшие с ветвей деревьев. Возможно, во мне говорило предвкушение, но мне казалось, что луноцветы сверкали особенно ярко, а их лепестки распустились шире, чем обычно. Когда я уже думала, что сердце выскочит из груди, если мы не начнем двигаться быстрее, повозка повернула, и дорожка закончилась. И я забыла, как дышать. На противоположной стороне площади конец пути венчала арка, увитая разноцветными лентами и усыпанная ягодами. Подаркой стоял вален. Он не сводил глаз с земли, переминаясь с ноги на ногу, пока не показалась повозка. Король поднял взгляд, и если бы я могла запечатать воспоминания об этой улыбке на его лице в какой-нибудь небольшой сосуд, чтобы оно никогда не растаяло и не померкло, я объехала бы все королевства, чтобы найти магию, способную на это. Традиция требовала, чтобы партнер, присоединяющийся к королевскому роду, шел к монарху по крови. Но Валенферус был не из тех, кто следует правилам или традициям. Как только повозка остановилась, король вышел из арки и поспешил к нам. Матис встал у него на пути, решив исполнить роль моего сопровождающего до конца. «Твой будущий муж теснит меня, Элиза». «Я твой король?» «И хочу, чтобы ты подвинулся», — проворчал Валин. «А я сегодня служу королеве», — отбрил Матис, взяв меня за руку. «Да провались ты трижды. Я же передам тебе ее руку прямо сейчас. И будешь держать, сколько захочешь. Мы либо сделаем это по правилам, нетерпеливое твое величество, либо никак». Я громко рассмеялась, когда Валин неохотно сделал шаг назад. У нас было довольно странное королевство — Где Вален заботился не столько о формальностях, сколько о верности. Ни один король, которого я когда-либо знала, не позволил бы своим людям говорить с ним в таком тоне. Но для большинства членов его ближнего круга это было просто и привычно. Матис протянул руку. Госпожа Элиза? Я обняла его так же, как обнимала Сиф. Ты настоящий друг, Матис. Он обхватил меня своими могучими руками и понизил голос. «Как и ты, моя королева». Улыбнувшись, Матес взял меня за руку, и мы повернулись к Валину. Я встретила его блестевший от слез взгляд. Он выглядел как король. Прекрасный король. От света в его глазах темнота сияла, подобно звездной ночи. Пьянящий аромат хвои, смолы и лесного дыма на его коже притягивал меня ближе. Вместо топоров Рейфа он носил на бедре меч из черной стали, а на запястьях такие же железные браслеты, как у меня. Ты прекрасна. Валин поднес костяшки моих пальцев к губам, не отрывая глаз от моих. Я ждал этого с тех пор, как впервые встретил тебя, Элиза Лисендер. «Лжец!» «А, ты хочешь более правдивую и менее романтичную версию?» «Хорошо. И я ждал этого дня с тех пор, как понял, что женщина, которую я использовал, чтобы снять проклятие, украла мое сердце, и мне вдруг стало очень важно, жива ли она. Лучше?» Я рассмеялась и попыталась поцеловать его, но появившаяся из ниоткуда рука меня остановила. «Нет!» уставился на нас Халвар. «Подождите до конца! Боги, вы вообще в курсе, как проходят свадьбы? Идите, шагайте вперед, и покончим с этим!» Вален снова поцеловал мои пальцы, и я взяла его под руку. Что-то тихо гудело, то ли кровь в голове, то ли хаос в воздухе. Я задрожала от предвкушения, когда мы вышли из арки и шагнули на площадь. По обе стороны арки — Две женщины накинули на наши плечи меховые плащи, а затем нарисовали руны на лбах. Валин накрыл мою ладонь своей. Мы обменялись многозначительными взглядами, полными возбуждения и желания. Мы вместе вышли на солнечный свет, устремив глаза на возвышение, где нас ждал старейшина Клок, закутанный в черную шкуру с медвежьей головой вместо капюшона. Слева и справа Люди бросали травы к нашим ногам в знак благословения, цепляли маленькие косточки и вырезанные из дерева руны к нашей одежде, пока мы медленно и уверенно шагали в будущее. В конце пути Тор встал со стороны Валина, Сив с моей. По кивку клока мы оба преклонили колено, и наши друзья возложили на наши головы серебряные обручи. «Встаньте!» — мягко сказал Клок. В горле встал комок, когда Вален помог мне подняться. Я не знала, полагалось ли нам отстраниться друг от друга, но мне было все равно. Я вцепилась в его руку и прижалась к плечу. Клок сложил пальцы перед собой и посмотрел на нас. Эттонские клятвы простые и понятны, но они наполнены глубоким смыслом. «Я призываю вас обоих услышать каждое слово и хранить его в своем сердце до последнего вздоха». Сначала он обратился к Валину. «Валин, сын Арвада и Лилианы, король Этты, умом и сердцем ты решил идти по жизни с той, кто будет тебе помощницей, подругой, любовницей и спутницей. Сделал ли ты этот выбор по собственной воле?» «Да», — кивнул Валин. Клок повернулся ко мне. Я не дышала. Не хотела пропустить ни слова. Элиза, я долго думал, как обратиться к тебе. Ты говоришь, что отрицаешь родство с кровным Дочь Мары, прошептала я. Я дочь Мары. Вален крепче сжал мою руку. Клок улыбнулся и кивнул. Элиза, «Дочь Мары, супруга и освободительница короля Этте, умом и сердцем ты решила идти по жизни с тем, кто будет тебе помощником, другом, любовником и спутником. Сделала ли ты этот выбор по собственной воле?» «Еще бы! То есть да!» Мой ответ встретила волна смеха. Клок велел нам встать друг напротив друга и поднять руки. Глаза Валиной ярко блестели. Я шагнула ближе, но все равно казалось, что мы стояли слишком далеко. Клок положил на наши руки платок. Мы готовились произнести слова последней, запечатывающей клятвы по традиции эттонских церемоний. Когда-то я читала эти слова в дневнике Лилианы. Теперь, собираясь произнести их сама, я думала, что мое сердце вот-вот лопнет. Валин прочистил горло. «Элиза, дочь Мары, супруга и освободительница моей жизни, ты — выбор моего сердца. Я клянусь служить тебе, любить тебя, почитать тебя, быть твоим верным спутником на всю жизнь и в ином мире». Он снова поцеловал мои костяшки. Колени задрожали под платьем, словно ноги умоляли меня бежать к нему, прикоснуться, поцеловать. Еще чуть-чуть. Вален, сын Арвада и Лилианы, мой король, ты всегда был, есть и будешь выбором моего сердца. Я клянусь служить тебе, любить тебя, почитать тебя, быть твоей верной спутницей на всю жизнь и в ином мире. "Изменила слова", прошептал он. «Нечестно». Я улыбнулась. Ноги не желали стоять на месте. Я почти готова была покричать на старейшину Клока, чтобы он заканчивал церемонию. У меня король до сих пор не целованный. Клок зубасто улыбнулся и посмотрел на толпу. Пусть увидят их боги и люди короля Валена Феруса. «И нашу новую королеву, Элизу феррус Клок наклонился ко мне и прошептал. «Теперь можно, моя королева. Теперь ты можешь прикоснуться к нему». Большего мне было не нужно. Мои руки обвились вокруг шеи Валина, а он поймал мое лицо и жадно поцеловал. Чем дольше я чувствовала его вкус, тем сильнее хотелось большего». Я любила его, любила Легиона Грея, Кровавого Рейфа и Ночного Принца. И сейчас любила еще сильнее. Я отстранилась, по моим щекам потекли слезы, и я улыбнулась, когда толпа зааплодировала. Он быстро поцеловал меня еще несколько раз, не переставая улыбаться искренней, сияющей улыбкой. Это было воспоминание которому предстояло стать моим якорем на грядущие тяжелые дни. Нам предстояло еще множество испытаний, но в тот момент я была счастлива как никогда. Вален Ферус был моим мужем. Мы подняли наши соединенные руки, и люди опустились на колени. Ничто не могло омрачить этот момент, пока я не заметила нескольких человек в глубине площади. Стейва и других. Они тоже опустились на колени. Медленно, неохотно. Они смотрели на меня, и я не могла не заметить отвращение в их глазах. Я стала их новой королевой-тимаранкой, и они ненавидели меня.